В начале двадцатого века изредка стало появляться в Клену юродивая. Выходила она в торговые ряды, рвала на себе одежду, выдергала с головы грязные космы, а вопила при этом так, что собаки поджимали хвосты, а галки и вороны срывали с крыш лобазов и поднимали над городом несусветный гвалт. Звали юродивую кликуша Пашенька. Жители клина хоть и побаивались эту странницу, но с удовольствием приходили послушать её в торговые ряды. Что их так привораживало и заманивало, непонятно. Истошные крики, всхлипывание, неразборчивое бормотание, распознавались лишь отдельные слова и фразы. Иногда юродьева вдруг начинала петь с завыванием и со стоном. Шалой конь, шалой конь по тропе, скок, стук, шлепка пытками, смерть завед, кричит, уведет, заманит невозвратная дорожка к бабушке погибели, а бабушка-то рада, радёшенька, а конёк-то шалой все ржёт и ржёт, покоя усопшим не дает, не дает. Жутко становилось слушателем от этой песни. Опять клекуша Пашенька по невозвратной дороге бродила. Понимающие переглядывались, любопытствующие и поспешно крестились. После долгих бурных сцен и песнопения юродивое затихало и смиренно ходило по городу. В такие часы люди, пересиливая робость, обращались к ней, просили судьбу предсказать. Почти не задумываясь и не глядя на просителя, бросала к лекуша две-три фразы и шла дальше. Но и этого было достаточно. Всё сбывалось. Обратилась к ней богатая купчиха, а юродивая вместо ответа полушку ей сунула. Да на что мне, Пашенька твоя грязная медяшка, удивилась купчиха. Скоро и ей рада будешь. На ходу обронила к лекуше и дальше пошла. А через несколько месяцев муж той купчихи разорился и умер в нужде. Заявила Пашенька одному удалому имщику, что на другой день красный петух будет топтать его избу. И верно, сгорело жильё емщика. Спросила у Еродивой совета богатая крестьянка. А Пашенька в ответ: "Мы чи родимая, к яблочному спасу мучатя крямя тебя будет никому". К названному сроку действительно вся скотина у той крестьянки околела.